Глава 4. Подготовка перед неизвестностью. Контр-адмирал, эффективность боя составила 76%. Доложил электроник, едва откинулась крышка. Я поморщился, вылезая из симулятора. Проклятый гель приходилось каждый раз смывать. Федераты могли бы придумать что-нибудь более удобное. Борт-инженер уже давно вылез и сейчас ждал остальных. Постояв под ионным душем, я обтёрся насухо полотенцем и принялся одеваться. В это время открылись другие капсулы, и из них, глухо матерясь, выбрались участники недавнего виртуального сражения. "Дружище, ты зачем в атаку попёр?" спросил я Петра, направляясь вместе с ним к выходу. "Мы бы прижали центурию ракетами, а затем закидали плазменными гранатами". "Хрен нас два вы прижали", хмур ответил Пётр. Там не центурии были, а толстяк. Если бы я не забросил ему в пасть гранату, он бы вас всех раздавил через пару секунд. Нет уж, больше никаких жертв, прервал я старого друга. Нас слишком мало, чтобы так разбрасываться своими жизнями. И того толстяка мы бы пару раз из твоей шайтан-трубы и жахнули, а потом из стрелковых комплексов добили. Электроник, рассчитай вероятность таких действий. Эффективность повысится до 90%. Тут же ответил Искин. Потери составят 0%. Хорошо. Я не стал комментировать анализы ИИ. Петр не глупый, сам поймет свою ошибку и сделает соответствующие выводы. "Камрады, через два часа общее собрание в грузовом отсеке, не забудьте". Лиана сегодня была на вахте, поэтому в нашей каюте я оказался один". Усевший за рабочий стол, вывел на виртуальный экран маршрут полета, Да так и оставил его, погрузившись в воспоминания последних дней. Николай Павлович еще дважды связывался с нами, прежде чем возмездие вернулся на землю. Вновь собравшись на борту супердредноута, имея гораздо больше информации, мы составили дальнейший план действий. Во-первых, у нас впереди приличный запас времени, порядка полутора-двух лет. За это время нам нужно собрать все, что найдется в освоенном Федерацией секторе космоса. И первым делом прибрать то, что мы уже обнаружили. Поэтому Дальний не летел по таинственным координатам, а сопровождал транспортник, везущий на борту будущий экипаж тяжелого корабля. Найденный нами второй уникум, способный стать капитаном супердредноута, также летел на грузопассажирском судне. Знакомился со своей будущей командой в боевых, так сказать, условиях. Бывший командир сторожевого катера, капитан третьего ранга Ануфриев Александр Петрович, быстро нашел общий язык со своими людьми, успев до старта заслужить их уважение. Одновременно с нами землю покинул бесстрашный, имеющий на борту минимально допустимый экипаж и абсолютно пустые отсеки. Его целью будут все полезности, которые он сможет забрать на базах и станциях, посещенных и обследованных нами ранее. Из-за спешки и перегруза крейсеров, самой ценные добычей, а также спасенными марийцами, мы очень много полезного оставили на месте. Теперь настало время все это забрать. Да, большая часть в крейсер не войдет, но через некоторое время по старому маршруту пройдется новый супер-дредноут, которые заранее решили назвать Мариец. уж этот великан точно соберет абсолютно все, пока будет двигаться к Земле. Возмездие и защитник остались на страже планеты. Василий на совещании сказал было, что достаточно и двух крейсеров, но тут же осекся. Полученные от лейтенанта Вейса данные не давали гарантии, что к нашей родине никто не пожелает наведаться. Хоть игроки и стараются держать произошедший конфликт в тайне, Мы уже знали, что Совет Альянса Миров в курсе произошедшего. Так что к двум боевым кораблям Федерации присоединились трофейные остатки флота первого игрока Шиида. А еще мы взялись за воплощение очередной задумки Петра, ради чего возмездие в одном из отсеков привез с собой вооружение и бронеплиты. Пара тысяч добровольцев из Китая под чутким руководством инженеров Марийцев возводили на Луне несколько точек противокосмической обороны. Спутник Земли по плану нашего Кулибина должен был превратиться в военную станцию, способную в решающий момент перевесить чашу весов в нужную сторону. В общем, планету мы покидали без страха. Никто из возможных противников в ближайшее время не сможет причинить вред Земле. Таким образом, крейсер Дальний уже вторую неделю находился в гиперпрыжке, точкой выхода из которого будет Верф. Электроник перед самым прыжком Связался по дальней связи со скином Мирада и сообщил нам, что второй супердредноут фактически готов к испытательному полету, Необходимо лишь установить и провести активацию ИИ седьмого поколения. А еще на верфи буквально штамповали истребители и корветы. Будущие пилоты которых почти не вылезали из симуляторов. Даже я мог себе позволить тренировку не чаще одного раза в три дня. Так и не приступив к работе, я свернул виртуальный экран. Размял затекшую шею и вышел из каюты. До совещания оставалось 40 минут, и я решил зайти к медикам. Там вновь властвовала Раиса Васильевна. Врач Мареец получил назначение на новый супер-дредноут и в медотсеке находился больше по привычке, чем по надобности. Контр-адмирал одел команду кто-то из медперсонала. "Вольно", коротко бросил я. "Раиса Васильевна, как у нас обстоят дела с пациентами?" Все онкологические и патологические отклонения экипажа устранены, ответила мне врач и нахмурившись добавила. Кроме борстрелка Веригина, личный состав полностью здоров. Мичман во время тестирования орудия прислонился рукой к накопителю со снятым кожухом и получил сильный ожог. Сейчас по приказу капитана Воробьева, сидит на гаупт-вахте, забинтованной по локоть рукой. Мы сознательно не стали использовать медкапсулу. В следующий раз будет осторожнее сам, и у других не возникнет желания нарушать технику безопасности. Мне сообщили о происшествии, сказал я. Думаю, парень достаточно намучился. Третий день сидит под замком. Эскин, передай капитану мое распоряжение. Пусть прикажет освободить мичмана и направить к рейсу Васильне. Я поговорю с борстрелком после общего собрания. Покинув медотсек, я постоял пару секунд в коридоре. А затем продолжил свой спонтанный обход, направившись к Петру. "О, ты как раз вовремя", обрадовался старший борт-инженер. "Я тут придумал, как улучшить наш звездолет!» Давай потом свои идеи расскажешь, а сейчас лучше подскажи, где твоя супруга? Петр с Сруалан едва попали на землю, тут же поженились. Мне интересно, какие у нее предчувствия относительно ближайшего будущего?" Китаянка тут же появилась из-за кутка, где что-то сосредоточенно ремонтировала. Ее руки были измазаны чем-то черным. Воистину, подобное к подобному притягивается. Командир, мой внутренний мир спокоен. В ближайшее время вряд ли что-нибудь случится. Есть неприятное чувство, когда пытаюсь заглянуть далеко вперед за грань восприятия. Искен говорит, это из-за попытки перешагнуть свои возможности. Хорошо, лейтенант. Ожидаю вас обоих на общем собрании. Попрощавшись, я пошел в сторону камбуза. Надеюсь успеть выпить чашку кофе перед собранием. В кают-компании народу было мало. Марийская девушка и наш земной парень о чем то шептались в углу. Да Даимбато сосредоточенно смотрел на вилку, лежащую перед ним на столе. Все были так увлечены, что не заметили меня, ну и я не стал их отвлекать. Спокойно вбил заказ и, получив горячий ароматный напиток, подошел к чернокожему пареньку. Добрый день, камрад». Сенс хотел было вскочить, но я его остановил. Сиди уже. Я к тебе по делу. Как твои способности растут? Очень медленно, командир, ответил Маугли. Последнюю неделю и шага вперед не сделал. Электроник говорит, нужно попробовать разные направления. Вот я и решил поднимать тяжести. Ты хотел сказать телекинез, усмехнулся я. Тот -то на вилку смотрел, словно сжечь взглядом захотел. И как получается? Пока нет. Печально отозвался Имбата. Тогда такой вопрос: когда пытаешься заглянуть в наше будущее, что чувствуешь? Тревожно как-то, ответил он и немного подумав добавил: словно там нас ожидают большие трудности. Ну как в том мире, где мы познакомились? Хм, даже так. Я задумался. Оба сэнса тревожатся, а значит, впереди действительно ждут неприятности. Но опять же, прямой угрозы они не почувствовали. Значит, продолжаем действовать по плану. Я посмотрел на информационный экран, встроенный в стену кают компании. До общего построения оставалось несколько минут. Пора наведаться в рубку управления. Контр-адмирал на мостике подал команду штурман едва я вошел в центр управления. Михаил тут же доложил о текущих делах, коих почти не было. Все же в гиперпространстве летим. Вольно. Капитан Воробьев». После собрания направь Мичмана Веригина ко мне, побеседуй с ним, а сейчас пусть приведет себя в порядок. Так точно, командующий, козырнул бывший напарник. Общее построение прошло спокойно. Все же Электроник хорошо подобрал членов экипажа, если кто-то и брал слово, чтобы высказаться, то говорил по делу. В итоге слегка снизили нагрузку будущим пилотам малых кораблей и внесли пару изменений в пищевой синтезатор. От пары земных блюд у марийцев случилось кратковременное расстройство желудка. Пища оказалась слишком острой. Наконец, распустив экипаж и пассажиров, я подозвал к себе Петра. Ну давай, рассказывай, чего ты опять придумал? Помнишь, мы в первый полет взяли с собой малый рудовоз производства Ренса. Так вот, я внимательно изучил конструкцию малых кораблей и нашел способ, как прикрепить парочку на корпус крейсера. Только над корветами нужно будет поработать. Задержимся на Мираде на пару дней, но уверяю, оно того стоит. Пошли, покажу, как это будет выглядеть. Два корвета, способные и в бою поддержать, и отвлечь на себя противника это хорошая идея. К тому же, по задумке Петра, оба малых судна, как и дальний, смогут становиться невидимками, что позволит провести разведку с минимальным риском. Например, совершить высадку на планету под прикрытием из космоса и при этом сохранить свое присутствие в тайне от возможного противника. Камрат получил добро на воплощение идеи и довольный тут же забыл о моем существовании, принявшись что-то моделировать на планшете. Выход из гиперпространства прошел штатно. У верфи сюрпризов в виде кораблей биомехов не обнаружилось. В общем, Спустя несколько часов дальний располагался в причальном доке, а транспортник сразу в одном из отсеков супердредноута. Пётр, получив карт-бланш, тут же направился в сборочный цех для малых кораблей с целью, если не доконать из Кин Мирада, то изрядно поиздеваться. По предварительным подсчетам задержаться нам придется на трое суток не меньше. Я в сопровождении супруги, отделения десантников и будущих пилотов москитного флота Направился на Мариец, чтобы лично активировать и скин гиганта. Пока грави гравиплатформа несла нас к причалу для сверхтяжелых кораблей, попросил электроника наладить связь с Землей. "Здравия желаю, контр-адмирал", раздался в наушниках шлема голос Владимира. "Разреши доложить. Давай коротко, капитан". Дал я добро. "Через пару часов нормально по видеосвязи поговорим. Работы на Луне идут полным ходом. Через полтора месяца планируем закончить". Проведен набор рекрутов в нескольких дружественно настроенных странах. В Японии и Китае найдено несколько сенсов, причем четверо из них владеют своими способностями на высоком уровне. На трофейных кораблях 15% экипажа уже заменено на землян. Владимир, по сути ставший моим заместителем и выполняющий в данный момент роль командующего флотом иноземными силами, прервался на пару секунд, а затем продолжил. Удалось наладить контакт со странами, ранее сильно противодействовавшими. В четырех государствах были проведены досрочные выборы, пожалуй, впервые показавшие реальный результат голосования. Последствия атаки вражеского десанта частично нейтрализованы. Ну и радостная новость. Вчера родился первый ребенок, у которого отец землянин, а мать Марика. Малыш абсолютно здоров, но мы на всякий случай держим его под наблюдением докторов, как и мать. Это хорошая новость. Мое лицо расплылось в довольной улыбке. Хоть электроника говорил о полной совместимости тем и марийского организмов, все же я сильно переживал по этому поводу. Капитан Бактериёв замолчал, и мне пришлось спросить: еще какие-то важные новости имеются?" "Имеются, контр-адмирал, но объяснять нужно в подробностях. В таком случае через два часа будь готов сам и оповести других о видеоконференции". Свяжись с лейтенантом Вейсом, я хотел бы и его выслушать. Владимир отключился, а мы, как оказалось, уже подлетели к Стаковочному шлюзу. Мне удалось передать Лиане полученную информацию. Жаль, за забралом шлема сложно увидеть выражение лица, но ответила супруга крайне взволнованным голосом. Контрадмирал на борту Подал команду: "Александр Петрович, едва мы миновали шлюз. Вольно. Тот же прервал я попытку будущего капитана доложить мне по форме. Благодаря Искину мне было уже все известно. А потому, не без торжественности, мы с Александром поднялись на мостик, где провели церемонию активации Искина. Затем назначение Ануфриева на должность капитана и распределение других чинов, а также их обязанностей. Хоть все и было заранее обговорено, заняло это около полутора часов. А потому, начало видеоконференции я встретил на борту «Марийца». И меня почти сразу огорошили заявлением. В разговор вступил Эскен Мирада, взяв первое слово. Контр-адмирал Басов, согласно уставу военно-космического флота Федерации Раз, наивысший офицер, командующий двумя из должен иметь звание не ниже вице-адмирала. Но учитывая сложившееся положение, Совет скинов принял решение поднять единственного наивысшего офицера сразу до полноценного командующего флотом. Контр-адмирал Басов, общим голосованием командиров кораблей из скинов, тебе присваивается внеочередное звание адмирала. Вам больше заняться нечем? Я не сдержавшись, Витеевато вы выматерился. «Все, Церемония окончена? Тогда давайте перейдем к реально важным делам. Обсуждение текущих задач много времени не заняло. Выявились несколько серьезных просчетов, например, такой, как появление в солнечной системе разведчика-невидимки. К счастью, глупец подобрался достаточно близко к Земле, чтобы Возмездие отработал по нему турелью. В итоге у нас появился еще один ценный пленник, который после общения с Искенном пополнил информацию о противнике. Выяснилось, что наша планета не единственная цель первых игроков. Агрессоры, объединившись, хотели выполнить сразу несколько задач: навести порядок на окраине, прижав приграничные миры, много себе позволявшие в последнее время. Есть предложение, взял слово Владимир: направить возмездие по полученному плененнику координатам и там пощипать флот первых игроков. Проанализировав искен супердродного автора, считал, что они не направят все собранные силы в одно место. Для приграничных миров подобная группировка слишком избыточна. Таким образом, возмездие может ввести партизанскую войну, не вступая в затяжные бои. К тому же, будет возможность испытать пилотов москитного флота в реальном бою, что тоже скажется в будущем. Идея хороша, произнес я задумчиво. Но хотелось бы выслушать мнение всех присутствующих. Спустя пару часов, когда все изрядно устали, План партизанской войны был составлен и единогласно утвержден. Ну и под конец, чтобы всем неповадно было принимать за моей спиной подобные решения, я выдвинул кандидатуру капитана Бахтереёва на место моего заместителя, с присвоением ему внеочередного звания вице-адмирал. Настала очередь Владимира возмущаться и утверждать, что он не дорос еще до подобной должности. Но собравшиеся были неумолимы, и звание наивысшего офицера Бахтереёву таки присвоили. Ровно через двое суток жду всех на доклад. Позже у нас вряд ли получится собрать видеоконференцию, произнес я, завершая совещание. Работаем, товарищи. Двое суток ожидания, которые понадобились Петру для воплощения своей идеи, мысли Анны провели вместе, уединившись в апартаментах, принадлежащих когда-то командующему верфию Лишь изредка электроник беспокоил нас, когда требовалось мое вмешательство по какому-либо вопросу. Александр Петрович, имея богатый опыт и толкового помощника в лице Искина Мирада, быстро навел железную дисциплину на Марийце И теперь вовсю забивал грузовые отсеки корабля всем, что может пригодиться. Запросив у Искина супердредноута распечатку загруженного добра, я даже присвистнул. И если все орудия, что имеются сейчас в отсеках супердредноута, установить на землю в виде точек ПКО, она превратится в ежа. Жаль, что количество реакторов к этим пушкам в разы меньше. Подготовка и сборы окончились, как это порой бывает, совершенно внезапно. Электроник сообщил, что работы на крейсере полностью завершены, и в настоящий момент дальняя готов к испытаниям. Я пожелал присутствовать во время пробного полета корабля. С прилипшими к дну двумя корветами крейсер стал выглядеть <гум> В общем, у команды появилась новая тема для шуток. К счастью, на подвижности, маневренность новый апгрейд не повлиял. И спустя еще одни сутки, дальний взял курс по новым координатам. Наш маршрут пролегал через центр когда-то освоенной Федерации части космоса. И мы надеялись, что там не все уничтожено орудием возмездия в который раз мы летели навстречу неизвестности